Глава 59. База наблюдения мира Белорусс на спутнике рядом с планетой. Пробуждение мое было несколько странным. Во-первых, у меня внутри тела присутствовала какая-то пустота, словно кто-то взял и забрал почти все мои силы. А теперь, чтобы их восстановить, мне необходимо как можно скорее плотно поесть. Во-вторых, когда я открыл глаза, я не могу. кто почему-то увидел перед собой закрытую крышку медицинской капсулы. Через ее прозрачную половину был виден серебристый потолок медицинского модуля, но освещение в комнате, по непонятной для меня причине, было довольно слабым, будто бы кто-то решил устроить предрассветные сумерки. Запустив вручную открытие крышки изнутри медкапсулы, Я стал дожидаться её полного открытия. Все попытки вспомнить, как я оказался в медицинской капсуле, ничего не дали. Моя память не хотела просвещать меня в этом вопросе. Выбравшись из медкапсулы на чуть прохладный пол, я первым делом осмотрелся по сторонам, а потом, несмотря на весьма слабое освещение, заметил стоящее у ближайшего вещевого шкафа Сои собственноручно сшитые сапоги, поверх которых находились чистые и постиранные портянки. В прошлый раз медик мне пояснил, что их чисткой занимались механические помощники. Присев в единственное кресло, я начал обуваться. К моему большому удивлению, в знакомом и привычном помещении с капсулами вообще никого не было и стояла непривычная тишина. Выглядело это довольно странно, так как вездесущий медик базы наблюдения, все мои прошлые посещения медицинского модуля неизменно присутствовал при моём пробуждении и всегда интересовался моим самочувствием. Последнее, что сохранилось в моей памяти, это как пардусы Лана и Ларс начали вылизывать моё лицо своими шершавыми языками, а потом всё, что меня окружало, Вдруг неожиданно закружилась, и в конечном итоге моё сознание погрузилось в какую-то непривычную темноту. Ещё раз осмотревшись и не найдя своего заплечного мешка, хотя мною было проверено всё помещение и находящиеся в нём шкафы, я прошёл в соседнюю комнату, где частенько принимал пищу после покидания учебной медкапсулы. В ней я тоже никого из обитателей базы не встретил. В комнате лишь слабо светился серебристый потолок, а вот стены уже не излучали привычного мне мягкого света, поэтому стали вдруг казаться какими-то серыми и унылыми. Мало того, все встроенные в стены белые шкафы, в которых раньше готовились и разогревалась пища, были полностью отключены. так что я даже представить себе не мог, как можно получить из них хоть какую-то еду. Попытался позвать медика, но на мой зов так никто и не появился. А вот это уже говорило о том, что пока я находился в медицинской капсуле, на базе наблюдения произошло что-то нехорошее. Выйдя в полутемный коридор базы, я громко позвал Сабура. Он появился незамедлительно и не мог. И первым поздоровался со мной. Здравия вам, Демитр Ярославич. Я надеюсь, вы уже пришли в норму. Я тоже рад видеть вас, Сабур. Со мной почти всё в порядке, лишь какая-то пустота внутри образовалась. Думаю, что после хорошей трапезы я приду в нормальное состояние. Вот только свой заплечный мешок с едой я пока не нашёл. Вы мне лучше расскажите, что у вас случилось? Почему такое слабое освещение на базе и куда все подевались? Меня очень сильно удивило, что при моём пробуждении не появился ваш заботливый медик. Ведь он всегда встречал меня при выходе из медицинской капсулы. У нас случились непредвиденные события. В тот момент, когда вы разговаривали с Даром и Дариной, В солнечной системе неожиданно появились космические корабли неизвестного нам вида разумных. Сразу скажу, что эти шесть кораблей не из миров нашей вселенной. Наи известные нам межзвёздные корабли ваших миров и на боевые корабли всех флотов вторжения драктов появившиеся корабли неизвестных также совсем не похожи. Я посмотрел все имеющиеся записи за всё время существования базы наблюдения в вашем мире. Так вот, космических кораблей таких форм и размеров нет ни в одной нашей базе данных. Было предприняты попытки выяснить, что за корабли прибыли в вашу систему, но на всех известных нам каналах связи была тишина. Поэтому мне до сих пор непонятно, на каких частотах и структурных уровнях пространства действует их система связи между кораблями. Наши датчики слежения, размещённые в прошлое время по всему пространству, смогли лишь зафиксировать применение активного боевого сканирования крупных объектов солнечной системы. Когда вы уже находились в лечебно-восстановительной капсуле под наблюдением медика С выхода вернулся командир Басур. Через 2 часа после командира из иных слоёв реальности возвратились все остальные наблюдатели базы. обо всём, что произошло в солнечной системе и на базе наблюдения, я незамедлительно доложил командиру Басору. Почти сутки мы наблюдали за появившимися кораблями, пока они не приблизились на близкое расстояние к Земле. В связи с появлением шести кораблей, неизвестных разумных, недалеко от нашей базы, командир отдал приказ о временной приостановке всей деятельности. Согласно данному приказу, все разумные, находящиеся на базе, кроме вас, Демид, перешли в помещение большого хранилища, где мною было активировано защитное стазис-поле, скрывающее всю разумную жизнь поля. от актива боевого сканирования. Большинство энергосистем базы наблюдения были сразу же отключены, чтобы излучение источников питания не привлекло внимания неизвестных разумных. Все действующие искины, кроме меня, были переведены в спящий режим. Именно по этой причине медик не смог присутствовать при вашем пробуждении и выходе из медицинской капсулы. а уровень освещения был снижен до наименьшего значения. Я ответил на ваш вопрос? «Да, благодарю, Сабур. Я понял, что командир и мои родичи нормально вернулись на базу. Да и насчет отсутствия медика, а также слабого освещения, все прояснилось. Мне лишь одно пока непонятно. Каким образом я вообще оказался в медкапсуле?» «Вы потеряли сознание». И Дарина перенесла вас в медицинский модуль. Она же и поместила вас в лечебно-восстановительную капсулу, в которой вы провели трое суток. После первичного обследования медик сразу сообщил мне, что вы потеряли все свои внутренние силы, а также всю имеющуюся энергию из кристалла-накопителя для активации неизвестного нам устройства. Я сейчас говорю про ваш защитный кокон, с подпространственными карманами, в которых были доставлены на базу наблюдения разумные и все их личные вещи. Могу добавить, Демит, что мне ещё никогда не приходилось фиксировать, как рассыпаются в мелкую пыль кристаллические энергонакопители. А тот кристалл, что дал вам дар, рассыпался в мельчайшую пыль у вас в руке. Как пояснили мне Дар и Дарина, Подпространственные карманы защитных коконов не предназначены для перемещения такого количества разумных. Только в редких случаях, таким необычным способом перемещали лишь одного раненого, так как для активации некоторых команд, управляющих подпространством защитного кокона, необходимо использовать довольно большое количество внутренней энергии. Вы хотя бы представляете, Что могло с вами случиться, если бы наблюдатель дар не догадался отдать вам кристалл до предела заполненной энергией? Думаю, что, скорее всего, здоровье мое было бы сильно подорвано. Это было бы самым лучшим для вас исходом. Вы могли просто умереть, Дмитрий Ярославович. Когда организм разумного резко лишается своих внутренних сил, то он не имеет никакого, в дальнейшем в возможности нормально поддерживать жизнь. Постарайтесь хотя бы это осознать. Сабур, какой смысл сейчас говорить о том, что могло или не могло со мной произойти? Для меня важно лишь то, что если бы я всех выживших разумных не забрал с собой, то чужие их бы просто убили. Скажите, вы смогли оказать помощь раненным богатырям? Сегодня обходило медицинскую помощь им оказали. Наблюдатель Дар словно чувствовал их появление на базе, поэтому уже давно создал достаточное количество медкапсул большого размера. Командир Басур сначала подумал, что Дар сделал такое количество капсул для своей увеличивающейся семьи, но похоже, тот внутренне почувствовал, сколько именно нужно больших медицинских капсул на базе наблюдения. После того, как вы потеряли сознание из-за активации подпространственных карманов, наш медик занялся вашим восстановлением и лечением. В то же самое время целительницы Анеяда Обраславна, Злата Ярославишна и младдая Гедиминовна смогли оказать всем доставленным на базу богатырям первичную помощь. Через 2 часа наблюдатели Дарина и Дар Переместили всех представителей своего разумного вида в наш медицинский модуль. Так что за сутки мы смогли всем богатырям вернуть здоровье в больших медицинских капсулах. Сабур, а вы случайно не видели моего заплечного мешка? Ваши белые шкафы, в которых готовилась и разогревалась пища, в данный момент не работают, а в моём мешке ежели память мне не изменяет, «Еще оставалось немного еды. Все ваши вещи и оружие, а также заплечный мешок, в данный момент находятся в том же помещении, где вы доставали из-под пространственных карманов защитного кокона разумных существ. Богатыри, после того, как им вернули здоровье, забрали лишь только свои личные вещи и оружие, а все остальное осталось лежать на месте». Как пояснил всем присутствующим богатырь Ставр, все остальные вещи – боевые трофеи Демида. Никто из богатырей с ним спорить не стал, поэтому все вещи так и остались лежать на полу. После того, как все покинули помещение, я в нем активировал защитное стазис поля. Так что можете не переживать, Демитрий Ярославович, вся еда в вашем мешке находится в полной сохранности. Надеюсь, я её не сильно помял в своём мешке, и она ещё пригодна к употреблению. Мне надо бы срочно покушать сабур, чтобы хоть как-то восстановить силы и убрать пустоту внутри. Давайте пройдём в помещение, где лежит мой заплечный мешок. Вы отключите там стазис поле, я быстро покушаю, а потом вы мне подробно расскажете о том, чем там занимаются возле нашей матушки земли. шесть тяжёлых кораблей. Договорились. Нам не нужно заключать никакие договоры или соглашения, Дмитрий Рославович, так как о вашем полноценном питании после выхода из лечебно-восстановительной капсулы должен был я позаботиться. Мне изначально поступила ошибочная информация из медицинского модуля. Согласно данным, полученным от нашего медика, вы ещё двое суток должны восстанавливаться в медицинской капсуле. Поэтому мне до сих пор непонятно, как же вы смогли самостоятельно покинуть её. Да сам потихоньку выбрался, ответил я, следуя за сабуром по коридору. Когда я пришёл в себя, крышка капсулы была закрыта. Я открыл её изнутри, а данной возможности мне в одной из бесед рассказал мой друг Дар. Потом я обул свои сапоги, так как стоять на прохладном полу не очень приятно, и начал поиски своего заплечного мешка с едой. Когда мне сие не удалось, вышел в коридор и позвал вас. После снятия защитного стази с поля мы с Сабуром прошли в пасторное помещение, где я выгрузил все из-под пространственных карманов защитного кокона. Свой заплечный мешок, а также винчестер с кольтами я обнаружил на полу, Посредине комнаты вокруг них лежали кучками вещи, оружие и складни защитных коконов погибших богатырей. Среди них оказалось больше двух десятков складней с белыми отметками. Вот это мне показалось довольно странным, так как тел убитых детей я на уничтоженной стоянке дружины не видел. Первым делом я достал из мешка копчёности головку лука и чуть подсохший кусок пирога с рыбной начинкой. По-быстрому утолив лёгкий голод, я ощутил приятную тяжесть в животе. Запив еду родниковой водой из фляжки, я приступил к сбору своих личных вещей и трофеев. Все они отправлялись в подпостранственные карманы моего защитного кокона. К моему удивлению, возле своего мешка Я обнаружил детские игрушки, которые уже давно приготовил как подарки для детей Дара и Дарины. Но все никак не мог их вручить малышам по разным причинам. Игрушек у меня набиралось на три-четыре десятка детей. Я взял их с собой с запасом. Вдруг за время моего отсутствия у богатырской семьи еще детки народятся. Надеюсь, что... В этот раз уже ничего не помешает мне передать детям подарки. Вскоре на полу помещения вообще ничего не осталось, а заплечный мешок и Винчестер переместились на небольшой круглый столик, расположенный у противоположной от входа стены. Закончив собирать вещи и трофеи, я спросил главного управляющего базы наблюдения: "Скажите, пожалуйста, собур А где сейчас находятся чужие корабли? В данный момент 6 кораблей неизвестных разумных покидают солнечную систему. Удалось выяснить, что им вообще надо было в нашем мире. Согласно полученным данным наблюдения, в вашем мире они занимались сбором людей. С шести прибывших больших кораблей к материку, называемому у вас Южная Америка, были направлены десятки малых кораблей. Скорее всего, неизвестных разумных заинтересовало то, что на указанном материке велись активные боевые действия между двумя небольшими странами за малозаселённую территорию. Обе страны считали, что там они смогут обнаружить очень большие запасы нефти. Из-за них и началась эта война. Так вот, Сначала неизвестные разумные несколько часов лишь наблюдали за обеими воюющими сторонами, а потом неожиданно начали облучать небольшие отряды обеих армий из установок, расположенных на малых кораблях. По структуре лучевых потоков мне удалось выяснить, что применялось не смертоносное, а какое-то парализующее излучение. Сразу же после облучения неизвестные разумные начали собирать обездвиженных людей, а затем переправлять их на большие корабли. Со стороны всё было похоже на то, что неизвестные разумные решили набрать в вашем мире способных воевать людей. Как только они отобрали себе достаточное количество воинов, все чужие корабли начали покидать солнечную систему. Понятно, мало нам было драктов и иных пришлых, так теперь еще и неизвестные чужаки в наш мир за рабами решили наведаться. Демид, вы можете пояснить свои слова, почему вы решили, что прибывшие в солнечную систему неизвестные, разумные прибыли именно за рабами? Как я понял из данных наблюдения, неизвестных чужаков интересовали только военные представители двух воюющих сторон. Сабур, если бы им нужны были бойцы, неважно для какой цели, то неизвестные разумные могли вступить в переговоры с командованием одной из воюющих сторон. Однако они не стали ни с кем договариваться, а просто облучили людей парализующим излучением и увезли с собою. Таким образом, захватывают только рабов. Потому-то я и сказал, что чужаки в наш мир за рабами решили наведаться. Я понял ваше пояснение, Демид. Можете не продолжать. Получается, что где-то недалеко от вашего мира существует другой мир, а возможно, даже и несколько миров, в которых обитают неизвестные виды воинственных разумных, наподобие драктов и иных пришельцев. Почему вы сделали такие выводы, Сабур? Мои выводы сделаны на основе полученных данных. Во-первых, если бы мир неизвестных разумных находился очень далеко от вашей солнечной системы, то в ней появился бы всего лишь один корабль. Он начал бы с обследования вашей звёздной системы и в первую очередь с поиска разумной жизни. Насколько мне известно, Одиночный корабль Разведчик из любого обитаемого мира, оказавшись в неизвестной для него звёздной системе, всегда активирует все свои защитные поля, чтобы стать невидимым для возможного противника. А вот этого мы не наблюдали. Во-вторых, появившиеся 6 кораблей неизвестных разумных не использовали защитных полей и невидимость. а сразу активировали боевое сканирование крупных объектов Солнечной системы. Все это говорит мне о том, что корабли-разведчики неизвестного нам мира уже когда-то побывали в вашей системе и уже все здесь давно разведали. Могу предположить, что их звездная система находится относительно недалеко от вашего мира. Или, возможно, неизвестная разумная система. умеют использовать портальные системы межзвёздных переходов. Так или иначе, но появление шести кораблей прямо указывает нам на то, что неизвестные разумные изначально знали, куда и зачем они направляются. А раньше разве вы не наблюдали появление чужих кораблей? Одиночные корабли и раньше появлялись в вашем мире. Некоторые даже приближались к Земле. и отправляли на её поверхность свои малые корабли. Все эти корабли, и большие, и малые, находились под довольно слабыми защитными полями. Поэтому наши датчики в пространстве смогли обнаружить их появление в вашей солнечной системе. Но главное отличие нынешних неизвестных кораблей от прошлых гостей состоит в том, что те одиночные корабли никогда не использовали активное боевое сканирование. А чем оно отличается от обычного? Отличается весьма жёстким излучением. Активное боевое сканирование на определённых расстояниях способно разрушать различные датчики слежения, размещённые в пространстве, а также некоторое электронное оборудование, установленное на кораблях. Но не это самое главное. Всё дело в том, что очень жёсткое излучение боевого сканирования опасно для большинства разумных. Именно по этой причине все разумные наши базы наблюдения были переведены в помещение, где было активировано защитное стазис-поле. Все, кроме меня, я в то время находился в медицинской капсуле. Вам ничего не угрожало, Демид. Медицинский модуль самый защищённый объект на базе. Он расположен на самом нижнем уровне. К тому же, вы находились в лечебно-восстановительной капсуле, а она имеет собственную мощную защиту от внешних излучений. Вот теперь мне всё стало понятно. Сабур, так если все чужаки уже покинули нашу систему, то, может, пришло время выпустить всех из стазиса? и вернуть вашу базу в нормальное состояние. Я это уже сделал. Все искины базы выводятся из спящего режима. Через минуту освещение переключится на обычный режим, а всё оборудование базы будет включено и активировано для работы. Все наблюдатели во главе с командиром, а также дети, богатыри и другие разумные уже покидают помещение и направляются в комнату для принятия пищи и деловых переговоров. Вам тоже необходимо пройти туда же и как следует покушать. Не думаю, что того количества пищи, что находилось в вашем мешке, было достаточно для полного восстановления ваших внутренних сил. Не буду спорить. Вы как всегда правы, Сабур. После небольшого перекуса мне ещё больше захотелось кушать. сказал я, после чего закинул свой мешок за плечи и забрал Винчестер со стола. Едва я зашёл в комнату, как меня обступили старшие родичи и начали расспрашивать, как я себя чувствую. Сообщив всем, что у меня всё в порядке, я честно признался, что довольно сильно проголодался и хотел бы чего-нибудь поесть. Обе бабушки и матушка тут же заохохали. А затем все трое дружно направились к белым шкафам, чтобы приготовить еду. Пока старшие женщины занимались подготовкой общей трапезы, Басур собрал вокруг себя всех остальных моих родичей, а Сабур начал докладывать им о том, что происходило в системе и на базе. Пока все были заняты своими делами, я решил выполнить своё обещание и направился к сидящим в больших креслах богатырям на руках и коленях некоторых из них разместились довольные дети Дара с Даридой. Детки о чём-то увлечённо расспрашивали богатырей и сияли от радости, получая тихие ответы на ушко. И лишь у довольного улыбающегося Ставра на коленях сидели двое: красавица Анея и мой тёзка. Когда я подошел к ним и остановился у небольшого стола, все дети одновременно прекратили говорить и перевели свои ясные, заинтересованные взгляды на меня. «Доброго здравия вам, дядя Демид!» Первыми поздоровались в один голос красавица Анея с Демидом-младшим. После них то же самое сказал Аллан. Вслед за старшими... Со мной начали здороваться все остальные дети дара с дариной. Когда смолкли все детские голоса, со мной поздоровались все богатыри и их боевые подруги. И вам всем доброго здравия, ответил я богатырям и детям. Дядя Димит, а ты расскажешь нам, как ты победил всех врагов? спросила красавица Анея. Анеюшка, Про врагов вам дядька Ставр как-нибудь расскажет. А я хочу вам подарки отдать. Я их уже долго с собой ношу, да вот только сейчас вас всех вместе увидел. То вы на занятиях были у собора, то отдыхали после занятий, вот и не получалось у меня вручить вам подарки. Сказав это, я достал из кармана защитного кокона все подарки для детей. и положил их на небольшой стол. Дети тут же слезли с рук и колен охотырей и начали рассматривать выложенные на стол подарки. "Это все нам, дядя Димит?" удивлённо спросил меня Димит младший, подходя к столу, где появилось множество различных игрушек и свирестелок. "Да, тёзка. Все подарки вам, детям. Надеюсь, что вы сами разберётесь. и выберите себе то, что больше всего понравится. А потом все вместе будете с ними играть. Тогда пусть девочки первыми себе выбирают подарки, рассудительно произнёс Алан. А мы и после их выбора всё, что останется, отнесём в нашу игровую комнату. Там кто захочет, будет с ними играть. Ты всё правильно решил, Алан, сказал я. Твои родители могут гордиться, что у них растёт такой рассудительный сын. Вскоре девочки выбрали себе подарки, а мальчики собрали всё, что я принёс, в несколько плетёных корзинок, где у них уже лежали различные игрушки. Затем все дети в сопровождении Дарины понесли свои игрушки и мои подарки в игровую комнату. Когда все дети и Дарина ушли, Ставр переглянулся с остальными богатырями из своей дружины, а потом обратился ко мне. Дмитрий Рославич, ты можешь нам ответить на один вопрос? Для всех наших дружинников очень важен ответ на него. Мог бы и не спрашивать, Ставр. Мы же с тобой уже давно договорились, что говорим друг другу только правду. Сие не касается только чужих тайн. И, пожалуйста, называй меня, как раньше, просто Демид. Так что же вы хотели у меня узнать? Ставро задумался на несколько мгновений, а потом достал из кармана своего кокона наручи и положил их на стол, где некоторое время назад лежали подарки детям. Я наручи сразу же узнал, ибо на них был наш родовой герб с грифоном. Демид Ты знаешь, чьи это боевые наручи и что означает украшение на них? Я подобрал эти наручи на полу, когда мы все покинули медицинский модуль и вернулись в помещение за своими вещами и оружием. Ты в тот момент находился без сознания на излечении в медкапсуле. Так что у меня не получилось тебя о них расспросить. Наручи принадлежат мне, Ставр. Они перешли мне по наследству от моего деда, а ему от его деда и так далее, на многие поколения вглубь времён. Я через наручи просматривал все твои послания на кристаллах. На моих наручах изображены грифоны. Сами диковинные звери сделаны из чёрного золота, а их окружает необычная вязь из чернёного серебра. То, что вы приняли за украшение на наручах, на самом деле является гербом нашего древнего рода. Этого не может быть, вдруг сказал Ставр. Золотой грифон на серебряном поле издревле является княжеским гербом. А ты при нашей первой встрече представился простым охотником из таёжного поселения. И что Разве представитель княжеского рода не имеет права быть простым охотником в поселении? Он не имеет права заботиться о своих родных и о жителях своего поселения. Ставр, ты сам подумай, ежели мой отец князь, мой дед князь, мой прадед и остальные древние предки были князьями, а все женщины нашего древнего рода были и до сих пор являются княгинями? То, кем я по-твоему должен быть? Князем или простым охотником? Меня и поныне все охотники и поселяне князем называют, и лишь изредка главой поселения. Ты мне лучше вот что скажи, друг мой Ставро. Чего энто вдруг ты и остальные ваши дружинники так моими инарутями с грифонами заинтересовались? Всё дело в том, Демит. что на твоих наручах изображён герб нашего князя. Я это хорошо знаю, так как князем у нас был старший брат моего отца. Вот и получается, что ежели эти наручи твои, то теперь ты по праву являешься нашим князем. Скажи, Ставр, а твой дед был жив, когда чёрные вороны напали на стоянку дружины? Спрашивая про твоего деда, Я имею в виду старого князя, отца твоего отца и вашего князя. Старый князь погиб, сражаясь с иными пришлыми. Поэтому руководство всеми дружинами перешло к старшему брату моего отца. А разве у вас князей не избирают на всенародном вече? На всенародном вече князей избирали только в мирное время, Демит. Во время войны погибшего князя всегда заменяет его старший сын. Ты сам понимать должен. В такие времена не до выборов князя. Надо сражаться с врагами. Понятно. Скажи, Димит, ты вопросы про нашего старого князя и про вече задавал, потому что решил отказаться быть нашим князем? Ставр, прежде чем я отвечу на твой вопрос, поясни мне, Может ли вашим князем быть тот, у кого ещё живы отец и дед? Не забудь учесть то, что они оба, потом сыны князья, и имеют богатейший опыт, не только руководства родами, но и ведения боевых действий. Ты сейчас говоришь про своего отца и деда, Димит? Именно, ответил я Ставру и убрал наручи в карман своего защитного кокона. тогда нашим князем должен стать тот, кто старше. Правда, я пока не представляю, как мы будем жить в вашем поселении и примет ли твой дед остатки нашей дружины под свою руку. Для решения данного вопроса, Ставр, тебе и остальным дружинникам совсем не нужно появляться в нашем таежном поселении. Мои отец и дед говорят, А также другие родичи находятся здесь, на базе наблюдения. Видишь двух самых высоких наблюдателей возле командира базы. Вижу, но мне кажется, что они слишком молодо выглядят, чтобы быть твоими старшими родичами. То, что они так молодо выглядят, это результат деятельности медика и его медкапсул. Вы сами после нескольких посещений медицинского модуля заметно помолодеете. Она в самом деле моему отцу 95 лет, а моему деду через 3 месяца исполнится 154 года. Кроме того, я самый младший сын в нашем роду. А ты сам только что мне говорил, что княжеское руководство переходит только к старшему сыну князя. Мы можем поговорить с твоим дедом, Демит, спросил меня богатырь. Не вижу никаких препятствий для вашего общения. Обернувшись, я позвал своего деда. Когда он подошёл к нам, я сказал ему: "Деда, познакомься с богатырём Ставром и его дружиной. А мы уже со всеми познакомились, Демидушка. Так что ты с этим делом, внучок, малость опоздал". Улыбнулся мне дед. "Ты, кстати, помнишь, что произойдёт завтра?" Я думал, что ты меня именно по энтому поводу позвал. Завтра будет новый день, деда. Завтра с утра я отправляюсь домой в поселение. Меня там Еринка с Ванечкой ждут, да и все остальные наши поселяне. А тебя я позвал лишь для того, чтобы познакомить с богатырями. Как я уже тебе сказал, Демидушка, сказал мне дед с улыбкой. Мы уже и перезнакомились со всеми дружинниками. Тогда тебе придётся заново знакомиться, улыбнулся я в ответ. Позволь представить тебе наших родичей: деда, славных богатырей Ставра и Дара. Вполне возможно, что и среди остальных дружинников наши родичи сыщутся. Как только что выяснилось, у нас и у них единый герб рода золотой грифон на серебряном поле. А старший брат отца Ставра и Дара Был у них князем, так что они тоже княжеского рода. Теперь ты, деда, как наш князь и как старший в нашем роду, должен принять под свою руку наших родичей и дружину». «Вот оно, все как повернулось», задумчиво произнес дед. А потом, словно стрепенувшись, твердо сказал. «Так тому и быть. Никто и никогда у нас нет». не отрекался от своих ближних и дальних родичей, а по сему принимаю под свою руку и наших новых родичей, и всю дружину богатырскую. Став раставлю над дружиной воеводою. За общей трапезой донесу своё княжеское решение до всех присутствующих. Думаю, что командир базы наблюдения Басур Денкс полностью поддержит моё решение. От слов моего деда На лицах всех дружинников и их боевых подруг засияли счастливые улыбки. Они стали ещё шире, когда к нам подошла бабушка Злата и позвала всех к трапезе. Пока мы рассаживались за большим, уже накрытым столом, вернулась Дарина с детьми. Она усадила всех детей за столом, на который я выкладывал подарки. А моя матушка тут же начала расставлять перед детьми блюда с различными кушаниями. Перед началом общей трапезы мой дед встал и объявил всем сидящим за столами: "Для начала хочу всех раненных богатырей и своего внука поздравить с выздоровлением. Кроме того, сообщаю всем здесь присутствующим, что в нашем роду прибавилось родячей. Энто сидящие рядом с вами богатыри Ставр и Дар" а также их семейства. Как самый старший из князей, я принимаю пополнение нашего рода и беру под свою руку всю прибывшую на базу богатырскую дружину. Ставра ставлю воеводой над дружиной. Думаю, что командир Басур не будет против такого решения. Ничего не имею против, всеволод доброславович. То, что у базы наблюдения появилась своя дружина, это очень даже хорошо. Собор также поддерживает это решение. Охрана наблюдателям во время выходов в иные слои реальности никогда не помешает. Так что я полностью согласен с вашим решением. Благодарю. Поблагодарил командира базы довольный дед. А теперь я хотел бы сказать несколько слов. о своём забывчувом внуке, который сейчас меня не слушает, а тихонько налегает на блюдо с пирогами и различными разносолами. Я понимаю, что после выхода из медицинской капсулы всегда очень хочется кушать, но дело сейчас даже не в еде. Демит, оказывается, забыл об одном важном событии и хотел это скрыть от всех присутствующих. Все сидящие за столом Перестали шептаться после слов деда, сразу стали смотреть на меня. Хорошо, что я успел прожевать и проглотить кусок пирога с зайчатиной, иначе он стал бы у меня поперёк горла от словесного обвинения деда в моей забывчивости. Наступившую тишину вскоре нарушил голос бабушки Анны. Все волят. Ну чего ты опять на внука наговариваешь? Чего такого он забыл нам сообщить? Он забыл, сестрица, что завтра ему исполнится 55 лет. Ты представляешь? Наш Демидушка, занимаясь своими делами, напрочь позабыл, что у него завтра день рождения. Он хотел нас всех лишить праздника. По улыбкам всех сидящих за столами я понял, что всё дедовское обвинение в забывчивости. было просто остроумной шуткой. Дальше мне пришлось подняться из-за стола и стоять, выслушивая все поздравления, пока моя бабушка Злата не сказала присутствующим: "Да дайте же вы наконец Димиду покушать. Неужели никто, кроме меня, не видит, какими голодными глазами он смотрит на блюдо с едой? Или вы хотите, чтобы он опять потерял сознание от нехватки сил?" Я оказался в медкапсуле. Вопрос, прозвучавший из уст бабушки Златы, заставил всех задуматься и замолчать. После чего мы наконец-то приступили к трапезе. Правда, уже не к общей, а к праздничной. Проснулся я от того, что пальцы моей правой руки вылизывал шершавый язык. Открыв глаза, Я увидел возле своей кровати молчаливого пардуса Вильяра. "Доброго здравия, Ларс", сказал я, поднимаясь с кровати, и на всякий случай повторил то же самое мыслеречью. "И тебе доброго здравия, друг. Хочу поблагодарить тебя за оказанную помощь дружине и наше спасение". Моя хозяйка Вильяра после выздоровления отменила запрет на моё общение с другими разумными. Она попросила меня сходить и разбудить тебя. Неожиданно прозвучал в моей голове довольно мягкий голос Партуса. У неё что-то случилось? задал я вопрос Партусу, после чего начал умываться. Нет, хозяйка Вильяра просто хотела поговорить с тобой, друг. Как нам сообщили, ты скоро покинешь это жилище. Хозяйка ждёт тебя там. где вчера всех кормили. Ларс, а хозяйка тебя уже покормила? спросил я, вытираясь мягким рушником. Меня не нужно кормить, друг. Я сытый. Мы с Ланой и местными лесными котятами ночью сходили поохотиться в большой лес возле каменных холмов. Мы там повстречали твою лесную подругу с детьми. Она сказала нам: что ты назвала её урчаной и показала хорошие места, где водится много дичи. Наша охота была недолгой, но довольно удачной. Мы все очень сытно поели. Лана, оказалось справа. Ваши ужасные лесные жители действительно очень вкусные. Мы для тебя добыли на охоте много мяса. А куда вы его дели, Ларс? Урчана показала нам холодное место в большой норе каменного холма. Но наши хозяева, когда мы вернулись с охоты, перенесли его в небольшой закуток этого жилища, сказав нам, что в нём мясо не испортится. "Понятно", сказал я, окончательно собравшись. "Ну что, Ларс, иди к своей хозяйке. Вильяра нас, наверное, уже заждалась". В комнате для принятия пищи и деловых переговоров, кроме красавицы Велиары, также присутствовали богатырь Ставр и мой отец. Поздоровавшись, мы сначала плотно позавтракали. К окончанию трапезы в комнате появился Сабур. Он поздоровался со всеми присутствующими и расположился в одном из свободных кресел за столом, создав видимость очень задумчивого человека. И только лишь, когда мы перешли к чаепитию, я спросил хозяику Ларса: "Вильяр, вы хотели со мной о чём-то поговорить? Я внимательно слушаю вас". "Дмитрий Рославич, может, для начала перейдём на ты? Ведь, как вчера выяснилось, мы с вами теперь родственники через моего мужа Ставра". "Ничего не имею против, Вильяр. Можешь называть меня просто Димит". Чем более мне приятно видеть среди своих родичей такую красавицу, как ты. Можно сказать, что моему другу и как оказалось родичу Ставру очень повезло с такой красавицей женой. Я могу лишь пожелать вам побольше таких же чудесных и красивых детишек, как вы со Ставром. Только, пожалуйста, не нужно говорить никаких слов благодарности. Твой красавец Ларс мне их уже высказал. Хорошо, смущаюсь, сказала жена Ставра. Слов благодарности я говорить не буду. Я хотела тебя предупредить, Демид, о возможной опасности. Всё дело в том, что меня от рождения боги наделили необычным даром. Очень часто мне приходят видения различных событий. По правде говоря, большинство этих событий я вижу с печальным окончанием. Например, перед остановкой на отдых дружины мне пришло очередное видение, где я увидела, как на нашу стоянку напали чёрные вороны. Я об этом видении сразу же рассказала Савру и нашему воеводе. Воевода мне тогда не поверил. Он приказал мне молчать, грубо заявив, что негоже крепкое дружине пугаться женских страхов на своей земле. Лея не смогла слушаться приказов воеводы, поэтому применила все женские чары, чтобы увести своего мужа подальше от стоянки нашей дружины. Извини, Велияра, но ты мне ничего нового не сказала, перебил я красавицу. Твоей вины в гибели ваших дружинников нет. Вся вина за случившееся лежит только на воеводе. Он всегда был слишком самоуверенным, и не верил никаким предупреждениям. Можешь поверить мне на слово. Я прекрасно знаю, о чём говорю. Ваш воевода также не поверил Ставру, когда тот рассказал ему о моём предупреждении, что дару и дарине угрожает смертельная опасность. И лишь когда они пропали, оставив на поле боя множество тел убитых врагов, всё же признал, что был неправ. А потом старался не смотреть Ставру в глаза, понимая, что вина за случившееся лежит на нем. Я это поняла уже здесь, когда вчера вечером Ставр, Дар и Дарина мне рассказали, что именно ты предупредил их о грозящей опасности. Но сейчас речь не о них и не о нашем воеводе. Я хотела бы предупредить о возможной опасности. смертельной опасности, что поджидает тебя в поселении. Я внимательно слушаю тебя, Велияра. Будь уверенно, я не ваш прошлый воевода, так что сразу поверю всему, что ты скажешь. В своём видении я увидела, как ты вернулся домой, как родные и близкие устроили в твою честь праздничную трапезу во дворе большого дома. Я видела улыбки И радость на лицах людей. Когда ты выходил из небольшого строения, стоящего недалеко от кучи заготовленного леса для строительства, кто заметил, как человек в странных кожаных одеждах тащит за баню довольно молодую девушку. Она уже была без сознания, но человек продолжал закрывать её рот рукой. Он, скорее всего, хотел совершить насилие над девушкой. ты поспешил к ней на помощь и отбросил этого человека в сторону. Пока ты приводил девушку в чувство, человек поднялся с земли, достал из кармана какое-то оружие и несколько раз выстрелил тебе в спину. То, что это оружие, я поняла по тому, что на твоей спине и на рубахе девушки начали расплываться кровавые пятна. Потом вы с девушкой бездыханные упали на землю. На этом моё видение закончилось. Услышав пересказ видения Велиары, я задумался, но чуть позже обратил своё внимание на слова Ставра, которые прозвучали в комнате. Велиара, я верю тому, что ты увидела, но меня вот что смущает в твоём видении. Мне непонятно, какое оружие смогло пробить защитный кокон. Ведь, насколько я знаю, Демид его носит постоянно. «На сей вопрос, наверное, я смогу ответить, Ставр», — сказал мой отец. «Все дело в том, что на время любых торжеств и праздничных застолий Демид всегда снимает свою защитную одежду и одевает праздничную. Ведь он в тот момент находится среди родных и близких ему людей. Так чего же ему опасаться?» А вот откуда в нашем таёжном поселении взялся неизвестный человек в странных кожаных одеждах уже другой вопрос. На этот вопрос я смогу вам ответить. Ярослав Всеводович. Как вы знаете, наши датчики наблюдения за вашим поселением перестали работать вместе с порталом на острове посредине болота. Дело в том, что часть наших датчиков наблюдения сохранилась. Они расположены вдоль дороги, проходящей мимо вашего сгоревшего торгового подворья. Так вот, вчера вечером наши датчики зафиксировали проезд нескольких средств передвижения. Они направлялись в сторону вашего южного поселения. Сабур, пожалуйста, покажите на стене комнаты изображение. замеченных вами средств передвижения обратился я к главному из кину базы наблюдения показать для меня не проблема демид но вы сами должны прекрасно понимать что в связи со слабой освещённостью вы мало что сможете разобрать в записанном изображении а дальше мы все вместе смотрели на стене как по лесной дороге едут семь автомобилей шесть легковых машин и один грузовик, кузов которого был заполнен различными чемоданами и узлами. Видимость действительно была не ахти, но я все же смог заметить несколько родных мне лиц. Увидев мою улыбку, отец спросил. «Димит, ты кого-то узнал?» «Узнал, отец. В автомобилях мои дети едут. Видать, решили навестить меня и отпраздновать, мой 27-й день рождения. А человека в странных кожаных одеждах ты случайно не заметил, спросила меня Вильяра. Его тоже заметил. Он управляет грузовиком, который чуть приотстал от остальных машин. В легковых автомобилях все водители в обычных одеждах. Что будешь теперь делать, сын? задал вопрос мой отец. Для начала я не стану снимать свою защитную одежду. Просто сделаю её для всех невидимой, а потом прослежу за странным водителем и не дам ему ни на кого напасть. Но для начала мне надо бы попасть в поселение, причём не с пустыми руками. Ведь должен я чем-то оправдать своё долгое отсутствие. Этот вопрос мы уже решили, Демид, сказал старец. Наши помощники ночью сходили на охоту. Два оленя и три молоденьких кабанчика уже находятся в хранилище. Под них мы сделали крепкую волокушу. Лана и Ларс помогут дотащить её до вашего южного поселения. Они оставят тебя на краю леса. Думаю, что в поселении найдутся помощники, которые дотянут волокушу до твоего дома. Ну, тогда давайте прощаться, произнёс я и подходя, обнял каждого сидящего за столом, кроме Сабура. Уходя, тихо сказал богатырю: "Надеюсь, ставр, что в скором времени вы с Вилярой порадуете меня вестью о рождении малыша или малышки". Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Путь до поселения мы преодолели довольно быстро. Я даже не представлял, сколько у Ланы и Ларса силы. Они тянули груженую волокушу, словно бы совсем не чувствовали веса охотничьих трофеев. Мы приблизились к краю леса со стороны заднего двора и огорода моего дома. Первым мой выход из леса заметил Иван. Он прокричал на весь двор, что отец вернулся и тут же в мою сторону направились все мои сыновья пока они шли я попрощался с пардусами и освободил их от верёвок лана с ларсом пожелали мне удачи и быстро скрылись в урманном лесу